Глава двадцать третья Вскоре к пехоте, попавшей в беду, прибыла группа поддержки, но, как и предсказывал демон, они опоздали. Только вот при этом еще и умудрились спровоцировать оставшихся мутантов. Как итог, четверо погибших и двое раненых, но все мутанты были уничтожены. — Такими темпами мне ничего не придется делать. — ухмыльнулся демон, осматривающий окрестности духовным зрением. Но для этого ему пришлось остановиться. Он не хотел споткнуться и упасть с девушкой на руках. Ночью многие животные выходят на охоту, и группки слабых неодаренных, да еще и с кострами — отличная цель. Часть отрядов поисковиков продолжили поиск, остальные же разбили лагеря. Для демона все они были как на ладони. Впрочем, у людей были приборы ночного зрения, поэтому Тео старался держать дистанцию минимум в триста метров. Примерно через полтора часа он вновь услышал стрельбу, но на этот раз победили люди. Отряд, что продолжал поиски, наткнулся на крупного мутанта, но они были готовы к бою и действовали слаженно, потому чудище было повержено без потерь. Лишь парочка раненых. Так продолжалось до самого утра. То там, то тут звучали выстрелы и шум битвы, что нередко заканчивались полными боли и отчаяния человеческими воплями. За ночь Тео преодолел чуть больше сотни километров, и это в два раза меньше запланированного. Слишком много в лесу было людей и охотничьих собак, но и пришлось сделать пару остановок, дабы справить нужду. За час до рассвета он нашел крупный сугроб и вырыл там очередную нору. Она получилась немного больше прошлой. Впрочем, все было по плану. «Сколько же сегодня в лесу умерло людей?» — произнесла девушка, что все еще была в шоке. «Я насчитал пять десятков», — спокойно ответил парень и достал из рюкзака термос и питательные батончики. «Подкрепись». Он передал девушке два батончика и чай. Они не ели во время ночного путешествия, потому оба были голодные. "Спасибо", ответила девушка, у которой сердце кровью обливалось, когда Тео ел снег. Но ничего поделать она не могла, лишь жалеть, что напросилась на слетать туда и обратно, и теперь стала обузой. Парень после еды сразу лёг спать. А Виктория немного поспала, пока ее несли на руках, да и не устала она совсем. Потому просто сидела, обняв колени, и думала. — Вань, — заговорила девушка, укутанная в спальный мешок. — Что? — ответил почти уснувший парень. — Знаешь, а ты уже исполнил все свои обещания? — сказала она серьезным голосом, однако ее лицо было красным. — А, ты про заживешь обычной жизнью, бегать босой по траве, гулять в лесу и есть вкусняшки? — спросил зевающий парень. — Угу. А где зевнул, траву нашла? После приема императора меня отец отвез в зимний сад. Честно ответила она спокойным голосом. Они тогда поспешили удалиться с приема, но времени до самолета оставалось много, потому погуляли по городу. «Ну, получается, я исполнил лишь одно обещание — выгулять тебя в лесу», — ухмыльнулся парень. «Три из четырех», — озорным голосом заявила девушка. «На приеме и вкусняшками накормил, и от горя женихов отгородил. А я ведь думала, что все — конец спокойной жизни. Но нет». Они практически отстали. Отец их легко отгонял. Девушка резко замолчала. — Прости, это нечестно по отношению к тебе, ведь отец заявил, что между нами все серьезно. Голос девушки отдавал чувством вины. Они, наверное, доставили тебе немало неприятностей своими претензиями. — Я же после приема сразу в армию ушел. Как они бы смогли это сделать? ответил парень и усмехнулся да и сейчас не особо смогут я теперь участник отборочных а потом и самих игр но и самое главное а разве он обманывал а, -а э, -э, -э, э воскликнула она а что ты удивляешься ты же сама сказала что это обручальное кольцо и надела его Демон хитро улыбнулся, хоть этого и не было видно из-за кромешной тьмы, и медленно потянулся к Виктории. «Я... эм...» Девушка растерялась, а язык заплетался. Она уже не раз об этом думала, но так и не могла решиться. «Вань!» — воскликнула она, ощутив горячую руку на своей щеке. Она выставила руки вперед, и они уперлись в крепкую грудь парня. «Так ты же станешь моей невестой?» «Станешь моей», — говорил он, приближая свои губы к ее. Но вдруг чертыхнулся и, активировав стальную кожу, закрыл девушку своим телом. Раздались выстрелы, и в спину парня, а также в рюкзак вонзилось множество пуль. Но атака длилась недолго, ведь через несколько секунд шестеро бойцов взвыли от боли они сбросили свои шлемы и впились пальцами в лица вопя и крича, но было еще двое и они оказались одаренными потому с ними все в порядке они выжили добиваем воскликнул один из них но вдруг из сугроба вылетел нож что пронзил голову его товарища но мужчина не растерялся и покрепче схватил автомат сдохни боец открыл огонь Но вдруг ему на голову спрыгнул Цезарь и легонечко атаковал электричеством. Все же одаренный на пике становления может и не пережить полноценной атаки зверя. Следом выскочил демон и свернул шею ошарашенному бойцу. Тео нужна была его душа. Но сперва он убил вопящих и рвущих свою кожу солдат. К сожалению, все это видела Виктория, сидящая в норе. Ей было жутко. Она хотела вопить, но держала себя в руках и закрыла рот ладошками. Она впервые видела убийства, трупы и подобную жуть. Демон же поглотил души и получил информацию об отрядах нападавших. Она его не обрадовала. Врагов больше, чем он предполагал. Многократно больше. А еще... Они успели сообщить о том, что нашли цель. Один из одаренных мог отслеживать звуковые волны и услышал болтовню Тео и Виктории. Но не сами слова, а звуковые колебания. Потому он не знал, кто говорит и что говорит. «Уходим. Здесь скоро будет не протолкнуться от желающих сдохнуть». С раздражением сказал парень. Он почти добился своего а их так нагло прервали. К тому же теперь придется прорываться с боем, и, возможно, придется раскрыть Виктории пару своих секретов. В скором времени парень с девушкой на руках, что держала автомат и мешок припасов, мучались через лес. У девушки было много вопросов, но она молчала, дабы не мешать Тео, слишком уж напряженным он выглядел. Враг среагировал быстро и приближался со всех сторон. Но среди них не было никого сверхсильного, потому демон решил принять бой. «Сиди тут и не шевелись. Цезарь, охраняй!» — сказал парень, забросив девушку и рюкзак в очередной сугроб, после чего завалил их снегом, не забыв про дырочку для дыхания. Парень с автоматом в руках помчался вперед, и вскоре показалась первая группа врагов. Это были бойцы на снегоходах, двенадцать человек. Благодаря духовному зрению демон увидел их раньше, чем они его, и открыл прицельный огонь. Но трофейное оружие не обладало достаточной убойной мощью, чтобы с одного выстрела пробить легкий бронекостюм. Лишь с шестого попадания шлем бойца-водителя снегохода лопнул, и пуля пробила ему голову. Техника перевернулась но пассажиры успели спрыгнуть. «Это будет затратно», — вздохнул демон, продолжая опустошать магазин. Вскоре раздались ответные выстрелы, но, кроме как повредить одежду парня, они ничего не могли. Стальная кожа мага четвертого круга способна противостоять и пулемету, но каждая попавшая в него пуля тратила манну демона, потому... Ему пришлось вновь воспользоваться магией. Задули ветра, и снег поднялся в воздух, создавая сильную метель. Манны это тратило немало, потому Тео хотел сделать все быстро. В отличие от людей, чья видимость ограничилась десятью метрами, демон, благодаря духовному зрению, прекрасно всех видел. Он быстро добрался до одной из групп и вступил в ближний бой. Пятеро из шести были обычными людьми, потому на них пало проклятие, заставляющее испытывать сильную боль и считать, будто под их кожей страшные твари, что жрут их заживо. Одаренный же был в середине завершения, но он так растерялся из-за неожиданных воплей товарищей, что демон смог подобраться достаточно близко, чтобы одним ударом кинжала, заряженного магией, пробить голову. Сейчас Тео не экономил манну. Души противников все компенсируют. Одаренный, как оказалось, принадлежал к другому роду, нежели убитые ранее. Но действовали они заодно, и это еще более настораживало. Следом демон направился к еще одной группе. Они были плохо защищены. Вместо брони у них была лишь плотная зимняя одежда потому на них хватило обычных пуль. Зато демон обзавелся ручным пулеметом, что тут же применил в деле, привлекая к себе врагов. Метель перемещалась вслед за Тео, впрочем, как и противники. Потому вскоре Виктория оказалась далеко за полем боя. Она сидела тихо и даже не шевелилась. Лишь находящийся рядом Цезарь помогал ей успокоиться и не паниковать. Она слышала крики, вопли и выстрелы. Для нее это было слишком страшно. Демон же продолжал убивать людей. Обычные люди попадали под действие проклятий. Одаренные убивались максимально быстро. Тео не жалел магии, а кинжал из поврадия позволял эффективно ее тратить. С его помощью демон тратил в два раза меньше манны, чтобы пробить барьер и убить цель. Ему не нужно было истощать его, достаточно пробить в нем дыру, позволяя кинжалу вонзиться в плоть. Бронекостюмы доставляли немало неприятностей демону. Они были прочны и обладали некоторыми полезными функциями, такими как подсветка врага, передача тактической информации и прочее потому, если один человек видел Тео, то его видели все и могли стрелять, из-за чего преимущество от метели временно нивелировалось. Вскоре демон начал сражение с двумя одаренными на пике завершения. Один из них повелевал льдом и заковал себя в него, создав ледяного голема с собою в центре. Второй двигался невероятно быстро — С ними было полтора десятка пехоты, но все они выбыли из строя из-за проклятий. Тео принялся стрелять в голема из пулемета, откалывая куски льда, но все повреждения быстро зарастали. Однако ик энергия тратилась, причем, по предположению демона, весьма немало. Однако неожиданно подскочил второй и вонзил свой боевой нож в пулемет демона а вторым атаковал, целясь в глаза. Тео же изрыгнул пламя прямо в лицо противника, оплавляя шлем и временно дезориентируя. Долбанув одаренного испорченным пулеметом, демон прикрылся его телом, спасаясь от огромного кулака голема, что был в диаметре около метра. Однако их обоих откинуло на пару метров. Но барьер одаренного выдержал, Впрочем, толку было мало, потому что последующего удара, заряженным магией ножом, мужчина не пережил. Голем принялся буянить, круша деревья своими мощными кулаками, но по демону попасть не мог. Слишком уж неуклюжим был ледяной гигант. Тео, в свою очередь, добил всех проклятых и забрав их оружие, пустил в его в ход истощая к энергию противника. Демон не мог добраться до Создателя Голема, чтобы убить его одним мощным ударом, но мог использовать магию. Тео видел приближение двух вражеских групп, в которых было еще несколько одаренных на завершении, потому решил поторопиться. Отбросив автомат, демон создал огненный шар и метнул в Голема. Раздался взрыв. Все заполонило паром, а в груди ледяного гиганта появилась огромная дыра. Но она начала быстро зарастать. Тогда демон метнул еще один шар. И на этот раз вместе со взрывом и паром раздался вопль. Находясь внутри льда, одаренный не мог поддерживать барьер, потому магия демона почти поджарила его. Два выстрела — И одаренный был лишен жизни, а ледяной голем рухнул, разбиваясь на тысячи кусков льда. Но вскоре подоспели еще враги. В это время Виктория сидела в сугробе и тряслась от холода и страха. Она слышала, что происходит, и это походило на войну. Девушка очень боялась, что с Тео что-нибудь случится. А вдруг он не вернется или его ранят, а если пленят и будут пытать? Неожиданно девушка услышала шум приближающегося снегохода, она замерла, даже дыхание задержала, но тот остановился поблизости. А потом она услышала шаги. «Это я, уезжаем!» — раздался голос Тео, а следом крепкая рука вытащила девушку из сугроба. — Ты в порядке? — очищая голову Виктории от снега, спросил он. — Да, — ответила девушка, что была счастлива увидеть парня, особенно целого и невредимого. Тео усадил девушку впереди себя, дабы иметь возможность защитить ее своим телом. Вскоре снегоход на большой скорости помчался на север. Все ближайшие отряды были уничтожены, потому преследователи потратят некоторое время, чтобы понять, что произошло и определить куда направилась их цель. Можешь не переживать за род у них все хорошо, а вот у преследователей все плохо. Они поставили все на убийство Леонида и до сих пор не знают, что его здесь нет. — заговорил Тео, пытаясь успокоить девушку, что прижималось к его груди. Она сидела к нему лицом и обхватила руками его тело, чтобы не упасть. Все же дорога была не очень ровная, и иногда снегоход в буквальном смысле взлетал. «Значит, пока они не поняли, за кем гонятся в лесу, все их внимание будет направлено на нас?» — подняв голову, спросила девушка. От слов Тео ей стало гораздо легче, будь то гора с плеч упала. С родом все в порядке, как и с братом. — Да, но я думаю, если они все умрут, твой род только обрадуется, ведь так? — ухмыльнулся демон, что задумал коварный план. Виктория ничего не ответила, потому как ей это казалось мало того, что безумным, так еще и невозможным. Тео ловко объезжал все группы на своем пути, иногда затаивался, позволяя неприятелю пройти мимо. Иногда использовал проклятие, дабы отвлечь людей. А иногда на людей нападали кей -мутанты. Так или иначе, но демон продолжил свой путь». Девушка же, что не спала всю ночь, крепко заснула, даже Цезарь уснул. Все же он тоже не спал всю ночь. К наступлению вечера началась метель, что очень обрадовало парня. Это означало только одно — он на верном пути. Только вот по закону подлости у снегохода закончилось топливо, а запасной канистры не было. «Вань!» — продрав глаза, произнесла девушка. Тео вновь несся по ночному лесу с Викторией на руках. «Проснулась. Хочешь перекусить?» — поинтересовался парень. «Угу!» — смутилась она, понимая, что сейчас им придется остановиться и тратить время, чтобы накормить ее. «Однако...» Пи -пи. Ей на живот прыгнула белка, на чьей спине был термоконтейнер, что в несколько раз больше самого Цезаря. — Ук! пью сбросив контейнер девушки в руки, пропищал зверь. — Он говорит, что сильно старался, чтобы добыть еды, потому требует похвалы, — сказал улыбающийся парень. Цезарь почти не помог прошлым днем, потому показал свою нужность по-другому. Он обчистил несколько лагерей, утащив оттуда батарейки, продукты и прочую полезную мелочь. «Ох!» — воскликнула девушка, открыв контейнер. Внутри было две секции, в одной суп, в другой каша. Правда, обе оказались наполовину пусты, но от еды все еще шел горячий пар. «Спасибо, Цезарь, ты настоящий добытчик!» Обрадовалась девушка и погладила довольного зверя, после чего приступила к еде. Она и Тео хотела накормить, но делать это на бегу было проблемно. Потому он просто проживал парочку питательных батончиков, что достал Цезарь. «Метель усиливается», — подметила девушка, на которой уже появилась небольшая горка снега. «И это хорошо!» — ответил парень с довольной улыбкой на лице. — Он уже был рядом со своей целью, потому пришло время для осуществления плана. Он остановился и поставил девушку на ноги, после чего, покопавшись в рюкзаке, нашел спутниковый телефон, что утащил Цезарь. — Ты знаешь телефон кого-нибудь из родственников или поместья? — спросил парень, передавая девушке массивное устройство размером с утюг. — Нет, — свиной в голосе ответила она. — Зачем запоминать, если можно вбить номер в память телефона? — Хорошо, тогда я диктую. Скажешь вот что.